Глава 1. За 2 месяца до событий пролога. Суп с фрикадельками был почти готов. Оставалось только закинуть лаврушку и немного душистого перца. Лера убавила огонь под кастрюлей и принялась колдовать на соседней конфорке. Здесь всё было гораздо сложнее. Не дай Бог ошибиться, потом неделю из неё кровь пить будут. Долго ещё ждать. Раздался за спиной скрипучий женский голос. Себе уже смотрю, всё наготовила. А старуху, значит, голодом моришь. Думаешь, квартиру мою прибрать к рукам, а? Шишь тебе с маслом, голодранка деревенская. Лера медленно сосчитала до пяти про себя и только после этого повернулась. Блёкло-голубые глаза на испёчнённом глубокими морщинами лице смотрели на девушку с безумной яростью. "Ну что вы такое говорите, Светлана Степановна?" вздохнула Лера. Никто вас не морит голодом. Вы сами просили котлеты на пару, но чтобы не сухие и вкусные. Вот я и стараюсь. Плохо стараешься, рявкнула и тут же захлебнулась от кашля. Лера испугалась и хотела было похлопать старуху по спине, но та в ответ замахнула своей палкой. Не смей. Да я помочь только хотела. Лера чуть ли не взмолилась. С каждым днём терпения становилось всё меньше. Ну хотите, я вам диетическую еду закажу из магазина здоровой пищи. Там вкусно. Ещё чего? Готовь сама лентяйка. Только и можешь то деньги моего внука и мою пенсию проедать. И ж какая. Да мы вашу пенсию в глаза не видели. В сердцах воскликнула Лера и тут же услышала в свой адрес новую порцу проклятий. Одышавшись, Светлана Степановна грозно зыркнула на Леру и поковыляла из кухни, напоследок бросив через плечо: "Ещё раз протрепой в моей комнате и в зале тоже. Вся квартира в грязи, у меня аллергия". и оглушительно чихнула. Квартира, да будь она проклята вместе с ее хозяйкой. Лера уже сто раз пожалела, что шесть лет назад поддалась на уговоры любимого и переехала вместе с ним к его бабке. Но тогда в двадцать лет все было по плечу, никаких страхов и неуверенности. Куда угодно, только чтобы Сашка рядом. К тому же он все так приподнез, что у Леры совести не хватило бы отказаться. Я у нее по сути единственный родственник Лера. Она одинокая и старая. Не хватало еще, чтобы черные риэлторы ее приходовали. За ней уход нужен, а кто лучше справится, если не родные люди? Когда Лера впервые оказалась в этой квартире, то с полминуты стояла, открыв рот. Проходи, проходи. Смеясь, подталкивал ее вперед Сашка. Бабуль, Лера у меня сельская барышня, к твоей красоте непривычная. Душ «Да видно, что не наша. Леру тогда задели эти слова, но она быстро их забыла. Квартира поражала воображение. Четырехкомнатная, больше ста метров, с двумя балконами, огромной кухней, два туалета, отдельная ванна и вся напичкана антиквариатом. Знал бы тогда Лера, сколько им будет стоить реставрации этой мебели. Первое время Лера терялась в этих хоромах, доставшихся Светлане Степановне от отца, крупного культурного деятеля. Теперь понимаешь, что нельзя оставлять ее одну в такой квартире, втолковывал ей Сашка. Столько стервятников кругом, да и не соседи, чего стоит. Лера согласно кивала, а через полгода ей пришлось стать сиделкой пожилой женщины. Светлана Степановна упала на гололеде, сломала руки и ногу. Хотя они с Сашкой и не были расписаны, Лера считала его своим мужем, да и он не раз то ли в шутку, то ли всерьез называл ее женой. Лере нравилось. А официально расписаться они всегда успеют, да и куда спешить, когда тебе всего двадцать? А еще очень хотелось настоящую пышную свадьбу, но денег на нее, увы, не было. Пришлось, правда, сначала взять в академ, а потом его вовсе перевестись на заочное. Светлана Степановна не пускала в квартиру чужих. Только её внук и его подружка могли за ней ухаживать. Но Саша не мог. На четвёртом курсе ему предложили стажировку на местном телевидении. Он дневал и ночевал на работе, а Лера крутилась дома с его бабушкой. На первую премию они шаканули, купили Лере настоящую брендовую сумку, а Сашке приличный костюм. Светлану Степановну тоже не обделили. Купили ей красивый пуховый шаль. Бабка покрихтела, но подарок приняла. Вот увидишь, вы с ней поладить рано или поздно, шептал Сашка, целуя Леру ночью. Люблю тебя, Лерка, ты самое лучшее. Отношения толком так и не наладились, но Лера постепенно привыкла. Скучала безумно по безбашенным временам, когда только поступила на журфак и как губка впитывала в себя новый мир. Но она уже не студентка, ей не 18 лет, у неё семья. Сашкиной зарплатой им хватало на троих, даже немного откладывали. А потом одно на другое наложилось и началось. Сначала Светлана Степановна заболела гриппом, еле спасли, но то ли в голове что-то помутилось после болезни, а может уже возраст, но характер испортился окончательно. Лера терпела из последних сил, только ради Сашки, который как раз пошёл на повышение. Лера слово в слово помнила их разговоры 2 месяца назад. Он пришёл такой счастливый, с огромным букетом белых ромашек, но почему-то всё время отводил взгляд. Может, расскажешь? попросила Лера, накрывая ужин в гостиной. На кухне в их доме ела только Лера, как-то это само так сложилось. Ночные смены предложили взять, признался Сашка. Лер, двойная ставка, сама понимаешь, какие это деньги. Лера понимала, как и то, что муж теперь вообще видеть не будет. Так и получилось. Сашка все 5 дней работал в студии, ночевал там же, и только в субботу утром приезжал домой. Сегодня была суббота. Лера постаралась как можно быстрее приготовить многострадальный котлета на пару, а потом, когда Светлана Степановна чертыхаясь, ела в гостиной, девушка мыла полы в двух комнатах второй раз за это утро. Так больше не может продолжаться, хватит. За последний месяц Лера ни разу толком не выспалась. То воду принести, то лекарство, то она яблоко захочет, то у неё бессонница, и она стучит своей палкой по паркету. Так что Лере хочется рыдать в подушку, а сегодня еще полы перемывать руками, не швабры, и еще эти вечные оскорбления. К черту все! Сашка приедет и они серьезно поговорят. Но когда через полчаса Лера открыла дверь мужу, по одному его взгляду поняла, случилось что-то страшное.